Шериф Рассел болезненно поморщился от очередного спазма в желудке и забросил в рот уже вторую таблетку от несварения. Он знал, что ему воздастся, когда уплетал третий кусок куриного пирога, но все же плата за переедание наступила слишком быстро и неожиданно. Заработанный в молодости гастрит вновь дал о себе знать. Мучаясь сейчас от боли, шериф зарекся впредь обедать в горячей оладьях, где кормят вкусно, но вредно для здоровья. Его жена Марта постоянно твердит о специальной диете, которую следует придерживаться в его возрасте. Но шериф постоянно отнекивается. Въехав на свою подъездную дорожку, шериф облегченно вздохнул. Его смена в участке закончена, и он может спокойно насладиться отдыхом. Марта сделает ему кружку горячего чая, и он сможет расслабиться перед телевизором, чтобы спокойно посмотреть предварительно записанную игру «Каролина Харас», которая состоялась вчера вечером. Выйдя из служебного авто, шериф огляделся вокруг и довольно улыбнулся. Он жил на одной из самых спокойных и красивых улиц Гринфоллс. Имел уютный двухэтажный дом, за который полностью расплатился еще пять лет назад. Был женат на самой замечательной женщине в мире, подарившей ему двоих сыновей. Своей жизнью шериф Рассел был доволен, вот только этот бы чертов гастрит не беспокоил. Шериф погладил свой живот, который слегка выступал над ремнем. В последние годы он немного расслабился, и это сказалось на его физической форме. Почти каждую неделю он обещал себе серьезно заняться фигурой, но планы так и оставались планами. Поигрывая ключами, шериф вошел в дом. Дверь была заперта. Значит, Марта уехала в магазин или по каким-то своим делам. Эта женщина была прекрасной домохозяйкой, но при этом вела активную общественную жизнь. Теперь, когда мальчики выросли, у нее появилось много свободного времени, и она не жалела тратить его на помощь нуждающимся. Помогала детскому приюту, занималась сбором пожертвований для местной церкви, состояла в книжном клубе и делала еще огромное количество вещей, от чего шериф всегда только удивлялся. Как у нее на все хватает энергии? В доме пахло чистотой и свежестью, и еще средством для натирания паркета. Шериф усмехнулся. Марта натерла пол, прежде чем отправиться по делам. Ни минуты покоя. Решив поставить чайник на плиту. Шериф вошел в кухню и настороженно остановился. Его плечи тут же напряглись, тело сгруппировалось, а руки машинально выхватили пистолет из кобуры. На натертом до блеска паркете отчетливо вели из следы ног. Шериф знал, что жена никогда не оставила бы такую грязь. В этом плане она была очень щепетильна. Следы были свежими. Вполне возможно, что тот, кто проник в дом, Еще не ушел. Шериф прислушался. На втором этаже, прямо над кухней, кто-то ходил, явно стараясь двигаться бесшумно, но не слишком преуспел. С пистолетом наготове шериф Рассел вбежал по лестнице, ногой распахнул дверь их с мартой спальни и наставил оружие на взломщика. Вор как раз перекинул одну ногу через подоконник, очевидно, рассчитывая скрыться через крышу. Стоять! Голосом привыкшим отдавать команды приказал шериф, и взломщик замер в своей нелепой позе. По худощавой фигуре злоумышленника, облегченной в мешковатую одежду, шериф определил, что перед ним скорее всего молодой юнец, рискнувший вломиться в дом начальника полиции. Брось рюкзак и медленно, с поднятыми руками, повернись, готовый в любой момент применить оружие, отчеканил шериф. Парень сбросил с плеча потрепанный зеленый рюкзак на пол, поднял руки вверх показав, что он не держит никакого оружия, и не спеша обернулся. Даже через всю комнату шерифт видел, как дрожит неудачливый воришка. «Пожалуйста, не стреляйте!» Едва не заикаясь, попросил парень. У него был довольно высокий голос, и шериф решил, что перед ним совсем еще и нец. «Сними капюшон!» Немного смягчившись, но не убрав пистолет, распорядился шериф. Поднеся руку к голове, Варишка медленно, даже как-то обреченно, стянул капюшон серой толстовки. Длинные, цвета темного каштана волосы водопадом упали на плечи юнца. От неожиданности шериф Рассел присвистнул. «Эй, да ты, оказывается, девчонка!»